Глава одиннадцатая. Типичные фагоциты. Робин Бобин кое-как подкрепился натощак. Съел теленка утром рано, двух овечек и барана. Съел корову целиком и прилавок с мясником, сотню жаворонков в тесте и коня с телегой вместе. Пять церквей и колоколин, да еще и недоволен. Английская песенка в переводе маршака. Фагоциты — клетки, способные к фагоцитозу, захвату и поглощению частиц, основа врожденного иммунитета. Они те самые старые и опытные копы, которые уже сотни миллионов лет защищают многоклеточные организмы от непрошенных вторжений. В этой книге мы говорим об иммунной системе человека, но важно понимать, что млекопитающие и даже шире позвоночные животные отнюдь не первые, кому понадобилась защита. От инфекции страдают и беспозвоночные, моллюски, насекомые, ракообразные. Опытный пасечник может часами рассказывать о болезнях пчел, а ведь это лишь один вид насекомых из миллионов. Именно фагоциты, как показал Мечников, выступают первой линией иммунной защиты у многоклеточных организмов. Две самые распространенные и наиболее хорошо изученные разновидности фагоцитов в человеческом организме — нейтрофилы и макрофаги. Именно на их примере мы рассмотрим типичные черты этой обширной группы клеток врожденного иммунитета. Нейтрофилы играют важную роль в защите организма от бактериальных и грибковых инфекций и относительно небольшую в защите от вирусов. Для них характерна быстрая, буквально в течение минут, активация, тогда как у макрофагов этот процесс занимает несколько часов. Именно нейтрофилы первыми мигрируют из крови в очаг воспаления. Это клетки быстрого реагирования, запускающие первичный иммунный ответ. Однако и длится их активация тоже недолго. Если нейтрофилам не удается с наскока справиться с заражением, то к процессу постепенно подключаются макрофаги, а за ними и другие иммунные клетки. Нейтрофилы легко опознать в микроскоп по их сегментированному ядру, похожему на связку из нескольких, обычно трех, сарделек. Такие зрелые сегментоядерные нейтрофилы составляют около половины общего количества лейкоцитов крови. Еще от 1 до 5% в норме приходится на юные, функционально незрелые палочкоядерные нейтрофилы. Хотя нейтрофилы являются фагоцитами, их главное оружие против бактерий и грибов — литические гранулы, содержимое которых они высвобождают в окружающую среду при активации. Высокая скорость мобилизации нейтрофилов дополняется их способностью ускорять метаболические процессы, улавливать бактерии с помощью нитоза и устраивать кислородный взрыв в течение нескольких секунд после встречи с патогенами. Все это делает нейтрофилы идеально приспособленными для осуществления ранних этапов иммунной защиты. Гной в ране — это главным образом остатки погибших нейтрофилов. Вторая важнейшая разновидность фагоцитов — Это клетки-макрофаги, похожие на крупных вечно голодных амёб. Именно их открыл и описал Мечников. Раньше считалось, что все макрофаги в организме имеют одинаковое происхождение, но в последние годы стало ясно, что это не так. В зависимости от происхождения различают две основные группы макрофагов. Первая группа — это долгоживущие тканевые резидентные макрофаги, которые формируются еще в эмбриогенезе и всю свою жизнь проводят в определенном органе или ткани. К ним относят купферовские клетки печени, микроглию центральной нервной системы, альвеолярные макрофаги легких, перитониальные макрофаги брюшной полости и другие. Вторая группа — это макрофаги моноцитарного, костномозгового происхождения. Время их жизни исчисляется всего лишь днями и неделями. В отличие от нейтрофила, который одинаково выглядит и в крови, и вместе воспаления, макрофаги сильно меняют внешний облик, когда покидают кровяное русло. Округлая клетка крови с крупным ядром бобовидной формы, моноцит, мигрируя в ткани, превращается в клетку амебу, собственно, макрофага, раза в полтора больше. Количество макрофагов моноцитарного происхождения резко увеличивается при воспалении и нормализуется после его окончания. В периферической крови моноциты составляют от 1 до 10% всех лейкоцитов. Интересно, что макрофаги различаются не только происхождением, но и поведением. Те, что произошли от моноцитов, имеют высокую подвижность. В отличие от тканевых макрофагов, они активно мигрируют в зону воспаления. В 2018 году была опубликована статья, авторы которой показали, что именно резидентные макрофаги кожи, а не фибробласты, как считалось раньше, удерживают чернила татуировок. Это дает некоторое представление о постоянстве тканевых макрофагов. Превращение моноцита в макрофаг происходит под влиянием цитокинов. Основной цитокин, регулирующий этот процесс, белок со сложным названием «колония, стимулирующий фактор макрофагов» — MCSF. Важнейшей функцией макрофагов, кроме, собственно, фагоцитоза, является синтез разнообразных цитокинов и химокинов. Именно набор цитокинов, выделяемых макрофагами, во многом предопределяет активность других иммунных клеток в зоне воспаления.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 Регенерация поврежденных тканей и заживление ран тоже находится под контролем клеток иммунной системы. Она не только воин, но еще и целитель. То, какую именно роль возьмут на себя макрофаги, зависит от баланса цитокинов в окружающей среде. Если воздействовать на клетку активирующими цитокинами, такими как ТНФ и IFNG, то мы получим активный, атакующий тип макрофагов М1. Если же поместить ее в среду, богатую иммуносупрессивными противовоспалительными цитокинами, такими как IL-10 и TGFB, то клетка меняет свой тип на М2. Она перестает атаковать и переключается на производство факторов роста, молекул, ускоряющих рост и заживление тканей. Это явление, при котором одни и те же иммунные клетки могут в зависимости от контекста выступать в разных ролях, называется пластичностью. Сам процесс перепрограммирования клеток с одного типа активности на другой в иммунологии часто называют поляризацией. Исследование данного феномена началось с макрофагов. Позже было показано, что он в той или иной степени присущ практически всем иммунным клеткам. Кстати, клетки-фагоциты даже представлены в массовой культуре. В японском аниме-сериале «Клетки за работой» снятом в 2018-2021 годах. Один из главных героев — храбрый нейтрофил Ю-1146. Все персонажи этого фильма антропоморфны. Нейтрофилы похожи на стройных астролицых воинов, а макрофаги выглядят как очаровательные нежные барышни, которые любят пить чай, присматривают за порядком, убирая тела погибших, работают няньками у маленьких клеток крови, а также размахивают в бою топорами и дубинками. Несмотря на очевидную условность, этот мультфильм довольно точно, насколько это возможно в данном жанре, показывает процессы, происходящие в человеческом теле на клеточном уровне. Кроме нейтрофилов и макрофагов, к фагоцитам относятся эозинофилы, базофилы и тучные клетки, играющие важную роль в аллергических реакциях. Их свойства мы подробно рассмотрим в соответствующей главе. Особое место среди фагоцитов занимают дендритные клетки. Они служат посредниками между системой врожденного иммунитета и Т-лимфоцитами. Чтобы в полной мере понять их функции, нам придется сперва познакомиться с тонкостями адаптивного иммунного ответа. Забежать вперед, чтобы вернуться назад, как и было обещано. Покончив со старыми добрыми специалистами широкого профиля, которыми в той или иной степени являются все клетки врожденного иммунитета, перейдем теперь к молодым экспертам-лимфоцитам. Мы попытаемся понять, какие механизмы обеспечивают высокую точность адаптивного иммунного ответа и какие эволюционные преимущества он дает позвоночным, в том числе и нам с вами. В следующих главах будет меньше экшена и задорных метафор, И больше зубодробительной биологии. Но зато, разобравшись с ней, вы с легкостью поймете все остальное. Принципы функционирования клеток приобретенного иммунитета ⁇ самое сложное, что есть в этой книге, а возможно и во всей иммунологической науке. Дальше будет проще и увлекательней. Обещаю.